Глава 37 Советский союз уже был смертельно заражен лекарством перестройки, когда выпускница алма-атинского технику Мороза приехала покорять Белгород мастерством агронома. Чтобы перебраться из общежития, она влюбилась в одинокого токаря. Его частный дом за импозатными зелеными воротами красил работягу не меньше имени Лавр. Расписались. А через год результатом скрещивания Розы и Лавра стал Олежка. От матери ему достались карие глаза и взрывной характер, а от отца – Флидель, нынешняя гостиница Азиза. Сегодня она имела спрос у приглашенных на Новый год, начиная с 7 вечера. Многие, как водится, уклонились от пунктуальности, дабы прийти на все готовенькое, но к 11 часам гостей скопилось достаточно. Из тех, кто обещался быть до полуночи, не хватало разве что Андруши. Да и тот уже завидел зеленые ворота из окна такси. Ехал он, как и положено, вместе с журналисткой Леной, которую вежливо забрал по пути из разумного. Олежка, плиточник, измызганный межсезонним, долго не отмечал на звонок-звонок, а впустив гостей, шустро скрылся за домом, туда, где светились окна флигеля. Компания гостей вовсю играла в крокодила, и персонажа сейчас объяснял как раз владелец Азизы. На лавке у Флигеля Андруша красиво покурил в небо, затем вошел, положил свою ленину куртки поверх груды чужих и предстал перед застольем. Вдоль комнаты сидели шестеро игроков крокодила и внимательно следили за Кириллом. Он стоял у стены и жестами показывал кого-то известного, засунув два пальца в рот. Так братьев Стругацких никто не отгадал. Но Кирилл не расстроился, это был прекрасный повод завязать с игрой, которая мешала ему отвлекаться на разговоры. Тем более пришел Андруша, да еще и в умопомрачительном сопровождении. А, блин, точно, он же свою сэконома собирался притащить. Выпустил воздух Кирилл. Но как показало представление, с Андрушей была не Алена, а посоленная ему ракета что сразу же развязало руки посылам Кирилла. На этот вечер блондинка стала голубой мечтой прирожденного сексуала. Олежка ознакомила опоздавших гостей с репертуаром развлекательных напитков и предложил сесть на диван рядом с Кириллом. «Отличный выбор», – решил Андруша, несмотря на неприятное соседство оголенных плеч, горячих, гладких, но непоправимо мужских. Рельефный преподаватель английского делил собой диван на две неравные части. Большая, пустая, как раз равнялась суммарной ширине Андруши, Лены и предполагаемой Алены. Этим и была замечательна. Справа же от Кирилла поправляла буа из мишуры Жаночка, его бывшая студентка. Огородившись от Кирилловой кожи Леной, журналист сел. «Тут не занимать». Выбил он рядом с собой пыль, по-видимому обращаясь к тем, кто еще не пришел. Место оказалось еще и хлебным, ведь напротив сидели Олежка и Ярик. Сегодня Че приехал первым и помогал сервировкой, поэтому все самое ценное было сосредоточено в зоне его доступности: плоть до шашлыка, бутербродов с икрой и копченых ребер, к которым Андруша приобщился первым делом. А вот таз картошки. Крабовый салат с ролтоном для объема и маминой оладьи из кабачков хозяин бдительно дислоцировал поближе к стулу Латкина. Имени бывшего КВНчика никто не помнил, но все знали. Он владелец энбентогенства и спортим любой праздник. Как его любя называли друзья, знакомые с репутацией фирмы ⁇ Самый лучший день ⁇ Также не секретом были голубиный аппетит и ускоренный метаболизм Латкина. Они годами помогали ему оставлять без закуски зазевавшихся. Хорошо еще, что обманчиво костлявый парень не оценил пищу по критериям «вкусно-невкусно». Только съедобно-несъедобно. «Если съедобно, значит вкусно», – незримо для себя полагал дилетант. Пометуя о такой поблажке поварам, Олежка искармливал дракону продовольственную корзину прошиточного минимума. Но сейчас Латкин не ел. Он наливал ром своей девушке Нюти, менеджеру по заказам в его агентстве, ответственной за свидание на крыше и, если больше некому, снегурочки. «Что сидим? Давайте штрафную Андрею!» Протянула через стол бутылку Нюта. Она уже была в огнях и с особым пристрастием относилась к эмоциональному фону гостей. «Так, тихо, дайте сказать человеку». Застыла она в ожидании тоста от Андруши. «Давай я лучше!» – стал Олежка. «Он же у нас не тостует!» Нюта еще громче возжелала услышать именно Андрушу. Унять ее взялся Латкин. Он шепнул, что здесь так повелось, и журналист после одного раза речей не произносит принципиально, и, естественно, только растравил девичье любопытство. «Да что было-то? Расскажите!» Ультимативно поставила свою полную рюмку Нюта, Словно ее отказ принимать ром, подвигнет кого-то к откровению. Судя по всему, на Ярика подействовало. «Олег, расскажи, будь другом!» Сам чет деликатные компоненты прошлого не хотел, но не доверит же изложения Андруши. Герой событий непременно сгладит углы, обеляя себя, и обречет нюту и всех на тоску. Зато Олежка всегда в взахлеб, живописал фейлы знакомых поэтому с удовольствием выполнил просьбу Ярослава. Тосты и поздравления подводили Андрушу еще с выпускного, но не получалось у человека. В погоне за искренностью он то учителю географии пожелает найти нормальную работу, то имениннице безболезненных месячных, да и на поминках бабушки Любы, его краткость, за любовь не чокаясь, сестрой таланта никто не щел. Весь этот груз недоразумений парень взял с собой на свадьбу Ярослава и Ульяны. Тогда, пять лет назад, Че не просто пригласил лучшего друга, а доверил ему амплуа свидетеля. Как Андруша не бежал от закона в церемонии, Тамада приговорил его к публичной речи в центре банкетного зала. До чего же томительным выдалось время до часа икс, а гости, которые нет-нет доистовали со своими поздравлениями, делали ожидание пыткой. Андруша нервничал точно смертник ночь перед утренней каснью, Глядя, как мимо камеры, то и дело проносят части виселицы и шафота, неспешно подготавливая место расправы. Зная за собой ораторский грешок, почетный свидетель несколько раз опробовал на гостях подготовленное поздравление. Невинное и трогательное. Ну кого может обидеть заурядный пассаж, что с Ериком он дружит уже несколько лет? Невесту Ульяну видел лишь в редкие прогулки втроем, но уже успел отметить прекрасный выбор друга и поэтому уверен в их семейном счастье. Подбирая слова для выступления, Андруша смело взошел от своего стола на эшафот, выпрямился напротив молодых и торжественным голосом конферансье начал. «Скажу сразу, Ярика до свадьбы я знал несколько лет, а Ульяну несколько раз. Дальше можно было не продолжать. Да ему и не дали». Русский клеветник бросился в торопях приводить показания в порядок и требовать последнего слова. Но топер, подолюлюка не родни, отрубил ему микрофон. И хотя через час родственники вспоминали оказию как анекдот, Андруша зарекся баловать гостей своим искусством плашать. Андрей, ты кадр! Не пожалела об услышанном Нюта и якобы в шутку обратилась к своему парню. Я бы на твоем месте не звала Андрея на свадьбу. «А я на его месте не звал бы тебя», якобы в шутку парировал Андруша, после чего аппетитно приложился к салату с грибами и копченой курицей, чтобы на него было труднее разозлиться. «А он меня и так уже позвал». Нюта взлезла к Латкину на колени и хвостливо потеребила пространство безымянным пальцем с кольцом. Новостью это стало только для Андруши. Большинство просто потянулись к рюмкам, предчувствуя обязанность снова выпить за будущую семью. Лишь скрипачка Даша, чья шея была мастерицей удивлять вечным синяком от инструмента, экзальтированно хлопала в ладоши. При этом она умудрялась недовольно озираться. Даша было обидно, что никому нет дела до такого и события, как чужая свадьба, а вернее свадьба ее подруги. Скрипачке не терпелось выдать Нюту замуж, посмотреть, что же будет, не на своих же ошибках учиться. А Нюта Сладкиным – это домоверсия ее брака. Из умеренно праздничных лиц выделялось одно гнетущее будничное – это Андруша даже не пытался подсунуть помолвленном одобрение. Латкин входил в его пантеон приближенных, часто наведывался и не всегда отказывал в просьбе сопровождать на задании. А теперь его не станет. Свадьба друга – это его маленькая смерть живя, убеждался Андруша. Самим-то Латкина может ничего несчастного и не случиться. Но журналиста наверняка постигнет невосполнимая утрата. Что, конечно, важнее эфемерного счастья стать мужем. Они о себе ли в первую очередь думают близкие реально усопшего? Да хотя бы близкие той же бабушки Любы. В свои последние годы она ныла о желании уйти в лучший мир. А когда ее мечта сбылась, все эгоистично плакали. К тому же Андруша в принципе не считал брак событием, с которым стоит поздравлять того, Кому желаешь добра? Правда, если речь не идет о нем самом и о Это уж, извините, совсем другое. Что это ты какой-то... печальный?» «Как в очереди в ломбарде», — заметил черно-белую обложку журналиста Олежка. «Да не шо. Ярик в Москву собрался. Этот женится. Десять негритят, блин». Постеронично пожаловался Андруша. «В чем проблема-то? Ничего не изменится» как общались, так и будем». Латкин садил с колен Нюту, подкрепляя сказанное. Но именно в отсутствии изменений Андруша проблему и видел. За те полгода, как Латкин решил снимать со своей аниматоршей квартиру, друзья виделись дважды. На дне города, когда организатор праздников, случайно встреченному Андруше, предложил отщедрот, бесплатно поскакать на электронном быте, пока наездник не принимал первого желающего сделать это за 200 рублей. И вот недавно сам вызвался сопроводить журналиста в Тамаровку на интервью с президентом авиаклуба, чтобы под шумок договориться о скидке для полета с Нютой. И будет с Андрушей общение. Некогда. После работы срочно домой. К брачным игрищам. Обычно они сводились к единственной забаве. Нюта долго уговаривала Латкина выдавить на его спине прыщ, а в случае успеха они дружно анализировали результат. Андруша же, сколь преданным и надежным другом не был, не мог в полной мере заменить Нюту в такие вечера, не говоря о ночах.